Глава девятая. Невеста. Скрип несмазанного засова оповестил нас о том, что время ожидания завершено. «Пора», — объявила суровый ловчий пятого ранга. За его спиной маячили еще четверо. Один пятого уровня и двое первого. Будто мы рванем в атаку. Глупости. Мы ведь заперты, лишены магии и надежды. Кассен предложил выход, но мне сложно его принять. Однако это не означало, что я откажусь. Мой долг состоит в защите сердца, даже ценой чужих жизней. Потому что в злых руках эта сила породит еще больше смертей и страданий невинных. И мне предстояло пойти против тех, кто предает свою страну, весь мир. Наконец-то, кутаясь в плащ в Кассиана, я поднялась с кровати. Тело било дрожь. Не думала, что буду так мерзнуть без пламени. Разве что на губах все еще горел поцелуй. Сейчас это кажется чем-то невероятным, видением, фантомом. Как вообще могло произойти нечто подобное? Мы ведь общались через силу, с трудом друг друга терпели, а тут, видимо, страх и одиночество наложились на момент. Главное, мы решили обо всем забыть. Хотя сомневаюсь, что выйдет. Но раз я еще умудряюсь думать о таких глупостях, значит еще ничего не потеряно. Держись меня шепнул Кассиан, тоже поднимаясь. Он выступил передо мной словно скала, непоколебимый, опасный. Ловчие значительно напряглись, и мне иррационально стало спокойнее. Верилось, что он защитит меня от любой опасности или погибнет. Не знаю, специально ли он наступил на статуэтку Сигурн, но раздался треск и золотые руки обломились в плече вместе с луком воительницы. И стало как-то душно, тяжело на душе. Что такое? Стоящий в дверях ловчий стремительно приблизился к нам. Кассен отступил, оттесняя меня к окну. А мужчина опустился на одно колено и поднял статуэтку. Покрутил ее в руках, снова положил на пол, и ударил по ней кинжалом, отсекая фигурки уже ноги, после чего вытряхнул из нее потемневший медальон с охапкой трав. «Молельник Гейты!» — удивленно отметил он. И тут случилось ужасное. Один из ловчих приблизился к нему, дернул его на себя. Глаза мужчины широко распахнулись от удивления, когда по его шее скользнуло лезвие кинжала. Из раны брызнула кровь, окропляя алыми каплями изуродованную золотую фигурку. Комнату наполнил предсмертный хрип, к которому присоединился еще один. Другой, ловчий первого ранга, убил и второго собрата пятого. А потом бросил свой кинжал Кассиану, пачкая его руки свежей кровью. Сначала я не поняла, в чем причина, пока оба оставшихся в живых предателя Не вытянули мечи из ножен, обратив настороженные взгляды к моему мрачному телохранителю. Они решили свалить свое злодеяние на него, и это означало, что нас не оставят в живых. «Лео, попытайся сбежать», — шепнул он еле слышно. «Сбежать? Он серьезно. Их двое, а у него только кинжал. Под кровать и к двери». Он мимолетно посмотрел на меня. В синих глазах не было страха, только злая решимость. Такая непоколебимая, что я отступила к окну, а потом опустилась на четвереньки и послушно полезла под кровать. Что-то взорвалось, воздух наполнился дымом и грохотом быстрых шагов. Я вся сжалась, зажмурилась, но ползла вперед, пока не достигла конца кровати. Страх сковывал тело, а бой продолжался. Кассиан сдерживал врагов, потому я заставила себя выбраться и поползти дальше вдоль стены к выходу. Но тут кто-то схватил меня за плечо. Я вскрикнула, пытаясь вырваться. Быстрее раздался надо мной голос Кассиана, и меня в рывок поставили на ноги. А я обернулась, изумленно приоткрыв рот. Двое оставшихся ловчих лежали на полу то ли мертвые, то ли без сознания. А сам Кассиан прижимал вторую ладонь к кровоточащему плечу. Пояс его теперь украшали ножны с мечом одного из воинов Ордена. Он справился? Невероятно. «Как ты?» «Бежим». Лицо его ничего не выражало. Казалось вытесанным из камня. И не способным отразить даже испытываемую им боль. Я успела лишь кивнуть, как он стремительно утянул меня прочь из комнаты и захлопнул за нами дверь. Мне придется забрать плащ, сообщил он, настороженно оглядевшись. В коридоре мы были одни. Похоже, эта часть помещений редко использовалась. Судя по решеткам на окнах, Комнаты предназначались для содержания преступников высокого положения. Таких, как я. Да, я спешно сдернула с плеч плащ. Как вообще не потеряла в этой суматохе, ума не приложу. Мой наряд был менее чем скромным, но скрыть ранение Кассиана важнее. Нужно на улицу, хотя бы через балкон. Крупная площадка, сообщил он и впервые поморщился, когда завел руки, чтобы закинуть плащ на плечи. Спохватившись, я помогла ему, сама запахнула на широкой груди полы и застегнула фибулу. Взгляд мужчины изменился. Почудилось мне в сапфировых глазах тепло. Площадка? переспросила, не понимая, что он задумал. Идем, нет времени. Он потянул меня дальше по коридору, но я тут же выдернула руку из его хватки. «Сама пойду», — пояснила в ответ на вопросительный взгляд мужчины. «Я так плохо выгляжу», — фуркнул он, устремляясь дальше по коридору. «Ты очень привлекательный для девушек, предпочитающих свежие трупы», — нервно выдала я. «Милосердная Лива, вот к чему приводит общение с Рикардом». Но Кассиан хоть и рассмеялся. Да и я тоже. Кажется, это на фоне волнения. Хотя за время пути можно было уже привыкнуть к постоянному чувству опасности. Если, конечно, к нему вообще можно привыкнуть. Мы пронеслись до конца по коридору, но наткнулись на тупик без окон. Пришлось вернуться к лестничной площадке. Было видно, что Кассиан не хочет пользоваться общей лестницей но мы не ориентировались в переплетениях коридоров храма, из-за чего в итоге и попали в новые неприятности, столкнувшись с искателем первого ранга и ловчим. Просто пройти мимо них не вышло, и они узнали меня». «Почему вы без сопровождения, Льира?» — уточнил искатель. «Помогите, пожалуйста!» — взмолилась я, застав их врасплох. «Сопровождение напало на нас!» Они предатели, приспешники Гейты. Не то чтобы ждала поддержки, лишь тянуло время, необходимое нам на то, чтобы преодолеть последние ступени. Мужчина помрачнел лицом. Второй же выглядел невероятно ошарашенным моим заявлением. «Гейта проникла в самое сердце Ордена, потому нас и схватили», — убежденно произнесла я. И тут Кассиан рванул на мужчин лишь толкнув искателя, опрокидывая его на ступени. А я еле успела отпрянуть к стене, чтобы он не снес меня с ног, когда мужчины покатились по ступеням вниз. А ловчево Кассиан втолкнул в проход следующего коридора, куда ворвался и сам. Ударом эфеса меча он выбил из сознания приподнявшегося мужчину. Мы попали в новые помещения, такие же скромные, как внизу, со множеством дверей и несколькими переходами в другие коридоры. «Сплошной лабиринт. Знать бы, куда бежать!» «Кажется, мы на втором этаже. Нужно окно». Кассиан бросился было дальше, но тут в боковом ответвлении показались воины. Ловчие разных рангов. Немая сцена продлилась недолго. Пока мужчины пытались понять, почему перед нами лежит их бессознательный собрат, Кассиан схватил меня за руку и рванул вперед, потом резко влево, уходя в другое ответвление коридора. И тихо выругался, потому что в десятке метров впереди находились лишь двойные деревянные двери. И если они заперты, мы бежим к тупику. Сзади послышался топот ног. Я выдернула руку, сместилась за спину она заметив, как над ладонями двоих вспыхнули огненные шары. «Лиа! Они не посмеют меня ранить, и огонь мне не страшен». Я чувствовала это, хоть не могла объяснить причин. Только расчет оказался неверным. Нас все же атаковали. Огненные снаряды понеслись прямо в спину. Мне не надо было смотреть назад. Я ощущала их приближение. Следом пронеслось ругательство. «Девушку не трогать!» Кассиан резко развернулся. Я тоже остановилась, вскинув руки в сторону. Огонь объял мою фигуру, брызнув алыми всполохами в разные стороны. Я, наконец, согрелась. Браслет на руках накалился, но раньше пламя опало. Кассен так и стоял передо мной, глядя изумленно. Стихия его не тронула, а преследователи отбросила на пол огнем. Они ошеломленно вздыхали, пытаясь подняться. «Бежим!» Кассен сорвал с себя плащ здоровой рукой и накинул на мои плечи. «Я только сейчас осознала, что платье на мне сгорело, просто осыпалось прахом, оставив меня полностью обнаженной. Бег продолжался недолго. Кассиан налетел на двойные двери, распахивая их. И мы ворвались в обширный зал, наполненный членами ордена, сидящими на деревянных скамьях. Такой же скромный, как и прежние помещения. Лишь сияла золотом воинственная статуя Сигурн над каменным алтарем, перед которым стоял главный жрец. Он замер с вытянутыми перед собой руками и прервал молитву, устремив к нам потемневший взгляд. Впервые он не изображал из себя добряка. «Вы прибыли раньше, Льера Тосни!» Тонкие губы растянулись в чуть злорадной улыбке. Кассин толкнул меня к себе за спину, закрывая от взглядов собравшихся. В помещение ворвалось и наше преследование. Мы прибежали в ловушку. Внезапно по рядам членов Ордена пронесся странный ропот. Взгляды всех присутствующих обратились к Изольде. Девушка шла между рядов скамеек. Одной рукой прижимала к себе сына в тряпичной переноске, а в другой несла что-то, протягивая к алтарю. Люди вскакивали со своих мест и тут же же падали на колени. Над ладонью девушки... Формировалась золотая свеча. Мир будто застыл. Безмолвие наполнило зал. Все словно боялись неосторожным движением сдуть неровный свет волшебной свечи. И даже на колени опускались бесшумно. Я не дышала. Стояла, вцепившись в руку Кассиана, как и все, наблюдая за продвижением из к алтарю. «Остановите ее!» Опомнился жрец, когда она приблизилась. Но никто не пошевелился. «Остановите!» Он бросился к девушке сам, но перед ним бесшумной тенью выступил Люциан, а под другой руку от Изольды появился Тибальд. Сигурна желает поговорить через нее. Голос ловчего наполняли одновременно жесткость металла и благоговейный трепет. Получив поддержку, Изольда преодолела последние метры до каменного алтаря и выдрузила к ногам статуи богини свечу. Пламя с треском поднялось почти к самому потолку, наполняя зал золотым сиянием. Послышались изумленные возгласы. Смотрите, статуя! воскликнул кто-то. Тогда я и заметила, что позолота сползает с фигуры богини. красивые черты Сигурн! Потекли. Натянутый лук за мгновение опал вниз золотой лужей. Статуя таяла, обнажая полое нутро, под которым скрывалась фигура поменьше. Абсолютно черная. Тонкое женское тело венчало козья голова, покрытая алыми и золотыми подтеками. «Гейта!» — Послышались испуганные и яростные возгласы. «Темная магия!» «Как вы это объясните?» Тибальт обернулся к жрецу. И тогда стало ясным, что он пропал. Мужчина исчез. Помещение начало стремительно наполнять липкий туман. Лео. Лицо Кассиана почти терялось в сером мареве. «Уходим». Он потянул меня к алтарю, но тут что-то резко дернуло меня назад. Хватка телохранителя пропала, Готовый было вырваться вскрик, застрял в горле, когда мне зажали рот. Я замахала руками, уперлась ногами, но тот, кто меня схватил, легко преодолел сопротивление. Туман усиливался, я ничего не видела перед глазами, лишь мелькали очертания стен. В какой-то момент мне удалось извернуться и укусить незнакомца. Рот наполнился кровью. Кас сумела лишь вскрикнуть я, когда меня резко развернули. Скула вспыхнула болью. Реальность отдалилась. Лиа! Послышалось где-то вдали. А я почти не чувствовала тела. Лишь ощущала, что меня куда-то несут. Отдаленно слышала торопливые шаги, учащенное дыхание похитителя, каменный скрежет и следом холод. «Сковать ее!» — пугающий приказ вырвал меня из тумана беспамятства. Я дернулась, приподнялась и с ужасом обнаружила себя на каменном ложе в темном, лишенном мебели помещения, больше похожем на подвал, освещенный светом факелов. Меня окружало пятеро воинов в золотых плащах. За их спинами стоял главный жрец. Старец больше не пытался выглядеть добродушным. Испещренное морщинами лицо кривилось от ненависти, а в бесцветных глазах клубилось бешенство. «Все кончено, вы раскрыты». Сухое горло отказывалось подчиняться, я закашлялась. «Вас найдут, не усугубляйте свое положение». «Готовьте ритуал», — качнул головой старец. «Мне завели руки над головой, чтобы сковать их кандалами». «Что вы задумали?» Я забилась на каменном ложе, но на моих запястьях все равно сомкнулся металл наручников. «Гейте, нужно сердце!» только ответил жрец. И так замершая в ужасе душа заледенела. Это то видение из воспоминаний Кассиана. Но в нем я была не одна. Внезапно на воинов с яростным рыком Бросился мой бесстрашный телохранитель, будто специально лишая себя преимущества внезапного появления. Ловчие обнажили мечи и бросились в атаку. Пространство прорезал звон металла. Мужчины сражались яростно, вкладываясь в каждый удар и постепенно наступая на Кассиана. Я кричала, рвалась к нему, разрывая кожу на запястьях скованных рук но была не в состоянии помочь. Его теснили, пока магическая атака не бросила его на пол. Меч улетел в сторону. Ловче окружили его. Оружие поднялось над ним для последнего удара. Каасиан! Наши взгляды пересеклись. И снова я не увидела страха в глубокой синеве глаз. И потому замолкла, тихо всхлипывая, будто его уверенность наполнила и меня. «Стойте», — приказал жрец, — «слишком просто сковать его. Пусть сполна насладится отчаянием». А после сгорит в пламени силы, которую пытался сберечь. Неловче, ни жрец не видели. Лишь я заметила, как на кровавленных губах Кастиана мелькнула мрачная ухмылка. «Что же он задумал?» Он ведь знал, что так будет. Его оттащили к стене, на запястьях защелкнули массивные кандалы. Я почти явственно ощутила, как они разрезали кожу, когда он рванул вперед, толкнув замешкавшегося ловчего на пол. Но его больше не трогали. Бывшие члены ордена Сигурн занялись приготовлениями к предстоящему ритуалу недолгими приготовлениями. Нужное плетение уже было нанесено на пол вокруг алтаря. Оставалось лишь возложить травы. И ритуал начался. Мужчины отступили, ко мне подошел жрец. Я бессильно лежала и старалась не смотреть на Кастиана. Почему-то верила в него. Наверное, потому что надежде нужно было хоть за что-то цепляться. «Начнем!» Старец провел кинжалом по своей ладони и тут же вложил в нее связку трав. Совершенно внезапно меня выдернуло из реальности в воспоминания. Правда, ощущения не изменились. Я чувствовала себя загнанной в угол, беспомощной, почти лишенной надежды, но не способной сдаться. «Прости, Лива!» Прошептала сухими губами, стоя перед каменной фигуркой своей покровительницы. Живот сжимало от голода, слабость и снадобье кружили голову. Старшей нужно было поддерживать легенду о моем душевном недуге, и она прекрасно справлялась. «Прости», — вновь повторила я, сглатывая горький ком слез. Вытянув руку, я провела по ладони заточенной ложкой. Из раны тут же выступила кровь. Алые струйки упали на голову, протянувшие в передаче дара жизни статуэтки, и потекли по каменной фигурке. «Прости, ты не можешь мне помочь», — схлипнула я. «Но мне очень нужна помощь. Прошу». «Я слышу тебя, дитя». Статуя потемнела. Ее покрыли трещины, сквозь которые на лбу женщины проступили рога. Видение развеялось так же внезапно, как наступило. «Я задыхалась от ужаса, но не своего положения, а страшного осознания. Я предала свою покровительницу, предала Ливу и обратилась к Гейте». Внезапно за спиной старца выросла мощная фигура Кассиана. Воин схватил старика за шею, отчего тот почти смешно выпучил глаза, Я опустил кулак на его спину. Жрец выгнулся и изломанной куклой рухнул на пол. После секундного замешательства ловчи опомнились и выхватили мечи. Что делать? спросил один из них в замешательстве, глядя на лежащего на полу старца. Убить хранительницу, нашелся другой. Умеешь пользоваться отмычкой? Совершенно внезапно спросил у меня Кассиан, подлетая к алтарю. «Конечно нет!» — в совершенном шоке воскликнула я. «Жаль!» — хмыкнул он. «Потом научу». Ловчие двинулись на Кассиана. Но тут внимание всех привлекли звуки шагов со стороны скрытой в тени лестницы, на которой показались две фигуры в золотых одеждах ордена и с золотыми же знаками на лбах. «Неужели подкрепление врагам?» Мы немного опоздали. Северянин с веселой усмешкой на лице вступил в свет факелов. Предатели! Справа от него появилась Раяна, Решительная, непоколебимая и жутко злая. «Убить хранительницу!» Вновь скомандовал один из ловчих и первым кинулся в атаку на Кассиана. Тот отступил в сторону, отталкивая врага. Меч вонзился в каменное ложе возле моей ноги, а другой ловчий сумел обойти его и занес свое оружие надо мной. Лезвие взметнулось, но замерло над моей головой, остановленная мечом Рикарда. — О, привет! — поиграл он бровями. — Отлично выглядишь, Леа. Не смотри! — ахнула я, поняв, что плащ распахнулся. Я подтянула к себе ноги, чтобы спастись от меча третьего ловчего, но его отбросила воздушной волной, прошедшей от Рояны. Девушка подлетела к моему алтарю, готовая вступить в бой с врагами. «Как я могу не смотреть? Мне же надо сражаться!» Расхохотался он с натугой, отталкивая от себя мужчину. «Смотри не на меня!» «Не смотреть, когда такое показывают!» Продолжал он веселиться. Не смотри! рыкнул Кассиан, набрасывая на мое тело край плаща. Запрещаешь на правах воздыхателя? Если бы ты так же активно орудовал мечом, как мелишь языком, пробурчал Кассиан. «Раяна, щит! Девушка громко вздохнула, выронив оружие из рук. Ее пальцы задвигались в классических пассах. Нас окружил круговой щит, который тут же. Ударил сгусток черной магии. «Надо бы ее отсюда снять!» «У кого есть отмычка?» Надо мной склонился Рикард, оценивая взглядом надежность кандалов. «Держи!» Кассиан бросил ему небольшую связку металлических палочек. «Профи!» — хмыкнул северянин, тут же принимаясь за мое освобождение. «А ведь Кассиан знал, что мы окажемся здесь!» Знал, что будет скован, и подготовился. Неужели он ясновидящий? Под щелчок браслета в щит снова ударили, отчего тот опасно заребил. Комнату наполнял густой черный туман. ловче использовали темную магию. Быстрее я прижала к себе освобожденную руку, глядя на профиль Кассиана. Бледный, измученный, такой решительный. Он будет стоять до конца. Все они загнали себя в окружение, чтобы защитить меня. Защитить ту, что предала свою веру. «Готово», — объявил Рикард. И сразу же стащил меня с ложа, кутая в плащ. «Держись за моей спиной», — шепнул уверенно. Щит рассеялся с новой атакой. Рикард рванул в сторону, дергая меня за собой. Мы рухнули на пол. В стороны брызнули обугленные каменные осколки, когда черный сгусток энергии угодил в алтарь. Саверянин тут же вскочил, в рывок поднял меня и толкнул к стене, когда на него ринулся ловчий. Ладони ударились о неотесанный камень. Я зашаталась на слабых ногах, краем глаза наблюдая за сражающимися. Меня трясло от ужаса, от воспоминаний, но больше от холода. Рука потянулась к факелу на инстинктах. Я сорвала его со стены и поднесла скованное браслетом запястье к огню. Металл накалился, алые языки пламени заскользили по бледной коже. Стало чуточку теплее, и в груди что-то всколыхнулось. Сердце. Я потянулась к нему отчаянно, сердито, и браслет сорвало с моей руки ламя окутало меня, прерывая бой, и, подчиняясь моей воле, ринулась к врагам. «Прости, Лива!» — прорвались слова из того страшного воспоминания. Я помнила сжимающее сердце отчаяния, помнила загнанность лишенной надежды пленницы, но еще помнила и свою твердую решимость. Я могла сдаться, смиренно позволить творить со мной что угодно, Этому учила Лива проявлять терпимость даже к врагу. Но я пошла по другому пути. Я решила сражаться за свою жизнь. И на пути этой борьбы не всегда есть место милосердию. Я осознала это тогда и принимаю сейчас. Крики боли наполнили помещение, когда алое пламя охватило тела ловчих. Они выронили оружие, бросились на пол, заметавшись в попытках сбить пламя. Один из них побежал к лестнице, но обессиленно рухнул по пути и затих. Все они затихли. Мне не нужно было обращаться к Дару, чтобы понять, что их души покинули тела. Лио, ко мне подступил Кассиан. Воин попытался поймать мой взгляд, но я опустила голову. Спасибо. «За что?» — удивилась я. «Ты вступилась за нас. Он лучше запахнул на мне свой плащ». «Да, он прав. Ты молодец». Рикард потрепал меня по плечу. «С магами в замкнутом помещении. Считай, что спасла нас». «Спасибо, Лира. робко поблагодарила Раяна. «Вы просто пытаетесь меня поддержать». По щекам потекли слезы. И я поспешно их стерла. «Мы же друзья», — Рикард привлек меня ближе. Я уткнулась лицом в его плечо, прикрыла глаза. Сдерживать рыдание удавалось с трудом. В душе разверзлась ледяная пустыня, которую не согреть пламенем. Ведь то, во что я верила многие годы и долгие дни этого тяжелого похода, обратилась к Рошевам. Мой мир изменился за одно воспоминание. «Я изменилась и больше никогда не стану прежней!» «Страшная позади!» Ладонь Касси налегла на мою макушку, чуть взъерошила волосы. «Нет, страшное впереди, в моих воспоминаниях. Зачем-то же меня выдавали за сумасшедшую!» «Давайте отсюда выбираться!» Сумеречник подхватил меня на руки, чуть поморщившись, словно от боли, и понес к лестнице. «Ты ранен?» «Нет, все в порядке», — беспечно улыбнулся он. «Ранен», — хмыкнула Раяна. «Царапина. Наверное, будь он чуть младше, показал бы ей язык». Его непосредственность и жизнерадостный настрой слегка взбодрили. «Я могу идти сама». Но мне приятно тебя нести». Он весело подмигнул мне черным глазом. Кассен так смотрит!» Мой телохранитель насмешливо фыркнул и отвернулся, когда я на него взглянула. Кровь на его плече запеклась, он чуть хромал. На скуле разливалась темная гематома. Он так отчаянно сражался за меня. На выходе из потайной комнаты... Мы столкнулись с целым отрядом членов Ордена, который возглавлял Тибальд. «Что происходит?» — потребовал он ответа. «Где главный жрец?» Объяснения не заняли много времени. Тибальд видел, что мы все ранены и без сил. Он выделил нам воинов, чтобы те проводили нас в наши покои. А сам повел остальных в потайное помещение, где чуть не произошел ритуал передачи сердца. Рикард внес меня в спальню и аккуратно посадил на кровать. «Вот, говорю уже, не надо нам в храм», — усмехнулся он. Несмотря на свое поведение, он выглядел бледным и изможденным. Этот день потребовал от всех нас много физических и моральных сил. «Ты был прав», — кивнула я безэмоционально. «Лиа, твой долг в защите сердца!» даже ценой жизни врагов. Не кори себя, ты поступила правильно. Ты не понимаешь. Я протянула к нему руку и призвала то, что раньше не чувствовала. Над моей ладонью заклубилась тьма магии гейты. Я заглянула в глаза друга, ждала осуждения, ненависти, страха. Слушай, ты вроде не глупая. В храме Сигурн так лучше не делать. Он положил свою ладонь поверх моей, развеивая слабые магические эманации. Не испугался, не осудил, лишь снова попытался защитить. «Я больше не знаю, во что верить, не знаю даже себя». «Я тебя знаю», — он подтолкнул меня ладонью под подбородок. «Ты жутко воспитанная, иногда высокомерная, твердолобая, не умеющая ругаться. А еще...» Ты смелая и добрая Леандра. Неважно, как ты реализуешь свои качества с помощью магии Ливы или Гейты. Главное, ради чего ты ее используешь. Сегодня ты спасла наши жизни и сердце. Это важно. На остальное плюнь. Ни к чему тебе эти душевные метания. Ты такая, какая есть. И именно такой ты мне нравишься. Теперь он потрепал меня по щеке, стирая одинокую слезу. «Я же лекарь! Всегда стремилась помогать, лечить!» «У каждого свой путь. Ты общаешься с сыном кузнеца, ставшим воином закрытого клана», — пожал он плечами. «С обычным лекарством не вышло. Будешь темным лекарем. Зато как звучит!» На его лице расплылась белозубая улыбка. Его слова принесли облегчение. «Он прав. Передо мной только два пути предаваться и дальше самобичеванию или идти вперед, формируя новый путь. Первое — не мой удел. Рикард прав в одном, я не умею сдаваться. «Ты же ранен, давай я тебя осмотрю», — спохватилась я. «Давай ты сначала оденешься», — снова напомнил он о моем скромном облачении. «Нет, я не против, в пути такое редко увидишь». Но вообще, в таком случае я за себя не ручаюсь!» «Рикард!» Я слегка ударила его ладонью по лбу, и он громко расхохотался. На душе стало легче. Его поддержка, его настрой успокоили. «Он ведь прав. Нет пути назад. Нельзя топтаться на месте. Нужно идти вперед. И понять, почему я обратилась за помощью к гейте. Рикард вдруг резко прервал смех и приблизился. Его губы коснулись моей щеки. Не в поцелуе, в ожидании чего-то. Он отпрянул раньше, чем я помнилась, и обернулся к дверям, где в проходе замер Кассиан. Телохранитель Я привел лекаря. Произнести эти слова спокойно удалось ценой страшного усилия. В груди закипала ярость, пылкая, иррациональная. Сцена поцелуя еще стояла перед глазами, а легкая ухмолка на лице сумеречника выводила из себя. В черных глазах горел вызов, который очень хотелось принять. «Ему стоило сначала осмотреть тебя». Леандра слегка заикалась от смущения. Щеки ее олели, взгляд бегал в тревоге. Думая себе, Кассиан посмотрел за спину, где ожидала женщина в зеленой хламиде служительницы богини Ливы. Леандре будет легче. Ее впервые с начала путешествия осмотрят не мужчины. Но, попыталась возразить Тосни, мы выйдем, отдыхай перебил он ее многозначительно, взглянув на Рикарда. Тот понимающий усмехнулся и кивнул. Далее, отдыхай, тебе больше ничего не угрожает, поддержал он Катсиана. Надеюсь, вздохнула она, переводя взволнованный взгляд с него на телохранителя. Понимала, что эта короткая сцена их столкнет. Как и Кассиан понимал, что это провокация который он сам подвел. Когда это произошло? Когда Леандра перестала быть лишь заданием? Он не знал ответа на этот вопрос. Осознавал лишь, что стоит оставить проблемы в зачатке. Мужчины вышли из спальни, оставив женщин наедине. Молчали, пока покинули покои. Первым заговорил Рикард. Я не целовал ее, лишь кое-что проверил. Заявил он, чем застал Кассиана врасплох. «И что же?» Слова больше напоминали рычание. Он вымотался, а навеянное лекарем обезболивание почти не помогало. Раны ныли и лишали его терпения. Но он должен был сначала позаботиться о подопечной, лишь потом заняться с собой. «А ты как думаешь?» Сумеречник смотрел все с той же усмешкой, которую хотелось разбить в кровь. — Ты ревнуешь. — Она невеста короля, и... — Вот именно, — усмехнулся он. — Леандра должна стать невестой Идвина. Ты путаешь ее из себя. — А ты, значит, блюститель морали? — зло фыркнул Брайл. — Чего добивается эрфолк? — В смысле? — притворно удивился тот. Ты получила ответ от Коны, но ничего не сообщила о ее планах. Здесь все просто. Рфолк не претендует на сердце пламени. Оно должно стать во главе Виридиса, пожал он плечами. Крупная страна сознательно отказывается от усиления. Иронично вздернул он бровь. Представляешь? Улыбнулся он. Вот такая Кона Эрика справедливая каждой стране по сердцу, как было изначально. Изначально сердца принадлежали империи. Так было всегда. Лива передала сердце стихии драгонам, но те лишились этого дара в своей гордыне и теперь намеревались вернуть. Первая попытка провалилась, но запустила процесс передела власти во всех странах. Королю Виридиса, чтобы удержать трон, Нужно сердце, нужна Леандра. Вокруг него достаточно недовольных, в том числе и предводителей Ордена. Сигурн желает прибрать к рукам Виридис, когда империя избрала своей покровительнице Гейту. Помимо явной борьбы идет незримое столкновение богинь за зоны влияния. Эрика не поддерживает империю, если ты на это намекаешь. Рикард помрачнел лицом. Но вообще странно слышать обвинения от тебя. Мне тоже неизвестно, какие приказы движут тобой. Впрочем, это пустой разговор. Ни ты, ни я не расскажем всей правды. Она станет известна в конце пути. Там и откроются истинные лица. Да, Кассиан». Угроза в его голосе защекотала нервы. Несколько мгновений мужчины мерились взглядами, после чего на лице северянина вновь обозначилась беспечная улыбка. «Но до этого момента у нас одна цель — защита Леандры. Только не перестарайся!» Хлопнув его по здоровому плечу, Рикард отвернулся и, насвистывая под нос, направился в сторону своих покоев. Коротко выдохнув, Брайл мотнул головой. Иногда ведь сумеречник кажется таким простаком. Жаль, что это обманчивое впечатление. Кассиан вернулся к себе. Прошел сразу в купальню, где избавился от пропитанной кровью и потом одежды, после чего занялся омовением. Заклинание обезболивания заканчивалось. Пришлось наложить еще одно. Такими темпами оно совсем перестанет помогать но хоть осмотр радовал. Несколько ожогов, ссадины, ушибы. Ничего особо опасного, что заставит задержаться в храме. Насколько знал, и Рикард ранен несерьезно. Да и вряд ли горит желанием здесь долго гостить. Они могут отправиться в путь уже завтра. Защиту комнаты потревожили. Кассиан спешно натянул штаны и покинул купальню, прихватив меч. Не свой, к сожалению, а одного из ловчих. Оставалось надеяться, что ему вернут излюбленное оружие. «Ты здесь, Люциан», выглядел донельзя мрачным и обеспокоенным. Только не говори, что принес очередную порцию плохих новостей. «Жрец жив», — произнес он зло. «Я не убил его». Кивнул Кассиан. «Он знает, кто мы и кто Изольда. Если расскажет, мы снова окажемся в кандалах». Кассиан устало и растер переносицу. «Что за день?» «Нам нужно...» «Не паникуй. До жреца нам не добраться». «Я сломал ему позвоночник. Вряд ли он в состоянии сегодня болтать. Если вообще сможет разговаривать». «Допрос не начнут раньше завтрашнего дня, а утром мы уедем. К тому моменту, когда отправят за нами погоню, мы будем далеко». «С нами отправятся воины Ордена», — возразил Люциан. Кассиан отнял руку от лица и посмотрел на встревоженного напарника. «От них придется избавиться. Через неделю мы достигнем Эльди. Встретимся с отрядом Северянина». Там мы и распрощаемся с Орденом, а до этого момента придется следить за вестниками, чтобы не принесли правду о нас. Избавимся от одной угрозы, но придется положиться на Эрфолксов. Ты доверяешь Рикарду? Сейчас я не доверяю даже себе, вспыхнула пугающая мысль и сразу пропала. У нас одна цель, этого достаточно. О доверии не идет речи. «Хорошо», — медленно кивнул Люциан, проведя ладонью по подбородку. «Надеюсь, ты прав». «Я тоже надеюсь». Кассиан растер кожу возле ожога. Боль снова напомнила о себе. Но если бы тот удар достиг цели, они бы сейчас не разговаривали, и Леандра была бы мертва. «Тебе нужен лекарь. Пойду найду хоть одного». Арнелл неодобрительно качнул головой. Люцен остановил его Кассиан. «Ты должен защищать Леандру, а не Изольду». «Я знаю», — раздраженно бросил тот. «Но все равно забываешь, после случившегося Изольда станет важна для Ордена. Тебе стоит поговорить с ней». «О чем?» — нахмурил тот светлые брови. «О том, чтобы она осталась в храме». Ее ребенок не наша забота, только источник проблем. «Она одна с сыном, а ты предлагаешь ее бросить?» Возмутился блондин, силой стиснув ладони в кулаки. Изольда сама выбрала свою судьбу. Она предала брата и империю. «Хочешь ее защитить? Оставь тут. Здесь будут на нее молиться. А в конце нашего пути не ждет ничего хорошего». Или ты считаешь, что отдашь ребенка императору, и тот подарит тебе в награду Изольду?» Люциан отвернулся, не выдержав его взгляда. «Пожалей девчонку и оставь ее тут», — отрезал Брайл. «Иначе я сам сообщу Сэлвину о местонахождении сестры». «Так ты выдашь нас». «Наконец вспомнил о нашем долге?» Кастиан иронично вздернул бровь. «Ты собирался позвать лекаря?» — напомнил он. Выругавшись под нос, Люциан стремительно покинул комнату. Только ему самому было известно, какое он примет решение — позаботиться об Изольде, оставив ее в безопасном месте, или эгоистично поддастся желаниям, забрав с собой.